Испорченный шелк. Артанс. При свете одной единственной свечи я сижу в кресле и гляжу на малютку Пипена. Он свернулся тугим клубочком на стеганом одеяле у валика. Во сне его мягкий животик мерно вздымается и опускается. Когда я думаю о том, что с ним случилось бы, если бы тех мужланов не остановили, меня парализует страх». Я провожу так несколько часов. На прикроватном столике коптит свеча. Наконец, пошевелившись, я замечаю, что у меня липкие руки, а, взглянув вниз от ужаса, чуть не вываливаюсь из кресла. Ладони у меня покрыты пленкой того же темно-красного оттенка, что и пятно, которое точно кровь на снегу расплылось на моей молочно-белой юбке. Я споласкиваю руки в умывальном тазу, смывая с них засохшее вино, и иду вызывать камеристку. И только тогда вспоминаю, что на сегодняшний вечер муж освободил всю домашнюю прислугу от обязанностей, вследствие чего замок оказался в запустении. Внезапно меня накрывает волна ярости». Моя юбка совершенно испорчена. Просто не верится, что один из работников посмел забрызгать хозяйку фабрики вином. Мне следовало бы настоять, чтобы муж уволил его. Но я с горькой уверенностью признаю, что он никогда этого не сделает. Вода в тазу потемнела. Я направляюсь к двери, намереваясь найти где-нибудь чистую и, вспоминая, как однажды в Версале слуга, чтобы убрать пятно от красного вина, залил его белым вином. Я выхожу из спальни и иду к буфету на лестничной площадке, в котором камеристка хранит все, что может понадобиться в моих покоях, включая несколько бутылок муската. Однако, подойдя к злосчастному буфету, обнаруживаю, что тот заперт. В этот момент мой взгляд привлекает едва заметный проблеск света в дальнем конце коридора, просочившийся из-под двери мужниной спальни и тут же исчезнувший. Жозеф, должно быть, только что погасил свет и рухнул на постель, без сомнения, в стельку пьяной. Удивительно, что он продержался так долго. Я отхожу от буфета, бросаю взгляд на окно и сквозь щели в ставнях замечаю внизу на подъездной аллее женщину, торопливо шагающую к замку в сопровождении мужчины. Я настораживаюсь и сосредотачиваюсь. Женщина на аллее мне известна. «Это моя камеристка, которая спешит к черному ходу, а мужчина — никто иной, как тот чернобородый незнакомец Бала. Итак, в столь поздний час он все еще здесь, так и льнет к возлюбленной, воркуя и милуя с ней, и она не отстаёт, хватает его за руку и привлекает к себе». Едва не прижимаясь носом к стеклу, я наблюдаю за тем, как они приближаются ко входу и исчезают внутри, после чего вокруг вновь воцаряются покои и тишина, если не считать отдаленного лязга щеколды внизу. Так вот, чем занята сегодня вечером моя камеристка, думаю я, отходя от окна, поисками плотских удовольствий. Темная, как кровь, пятно на юбке застилает мне глаза, и я бегу в свою комнату, чтобы поскорее сорвать ее с себя.